Эти Дорпа или край земли. Глава 2 Дружеское совещание При нашей нынешней цивилизации редко найдешь человека, который живет одиноко. Это замечание не относится к отшельникам или личностям ненормальным с искаженными умственными наклонностями, а к большинству человечества, живущему и активно передвигающемуся среди своих собратьев и занятому обычными человеческими делами. Каждый человек должен иметь по меньшей мере одно доверенное лицо. Это будет либо его собственный домовладелец, либо кто-то из круга близких друзей. Могут быть редкие исключения среди людей – гениев политического, военного искусства или торгового дела. Но даже в этих случаях сомнительно, чтобы они держали свои мысли в себе, герметично закрытыми от своих приятелей. Как преобладающее правило, любая жена или близкий друг делится внутренними мыслями, даже когда – Таинственность кажется незаменимым элементом успеха. Тенденция к свободному взаимообмену идеями и опытом почти универсальна, а инстинкт подсказывает природному человеку облегчить бремя своей самой сокровенной мысли, когда для открытия приходит надлежащее доверенное лицо и надлежащее время. В течение месяцев я держал в себе события, о которых рассказал в предыдущей главе, и это по нескольким причинам. Во-первых, страх бессмысленности, которая последовала за фантастическим происшествием, и, возможно, подозрение в моей психической нормальности, которое могло стать результатом рассказа. Во-вторых, очень веские сомнения в реальности моих происшествий. Но мало-помалу уверенность в самом себе была восстановлена. Как только я поразмыслил над этим и вновь убедился в реальности происшедшего со мной при случайном наблюдении серебряного волоса, который я свернул в моей карманной книжке. Сначала я ожидал, что он исчезнет так же, как и нож странника. На меня находило чувство, что я должен увидеть моего посетителя снова в ближайшие дни. Я сопротивлялся этому впечатлению, ибо это было скорее чувство идеи, чем мысли. Но неопределенное ожидание росло, несмотря на меня самого, пока в конце концов оно не стало убеждением, которое не могли поколебать никакая логика или аргумент. Достаточно любопытно, что первоначальный инцидент растворился в прошлом, а эта новая идея вышла на передний план, и я начал в уме обсуждать другую беседу. Временами, сидя в одиночестве после ночи, я чувствовал, что за мной наблюдали невидимые глаза. Эти глаза не давали мне покоя. Я был морально уверен в присутствии кого-то другого в комнате. Ощущение было поначалу неприятным, и с частичным успехом я пытался отбросить его. Но только на короткое время я смог отогнать навязчивую идею. И так как мысль обретала форму, невидимое присутствие становилось более актуальным для сознания. Я надеялся, что пришелец выполнит свои прощальные слова. До скорой встречи. В одном я нашел решение. По крайней мере, я стал лучше информирован по предмету галлюцинаций и явлений, и меня бы не застали врасплох, как это случилось раньше. В конце концов, я решил довериться моему другу, профессору Чикирингу, спокойному вдумчивому человеку многих достоинств, простудировавшему огромное количество книг по разной тематике, особенно из области чудесного. Так, после предварительного согласования встречи, я пришел к профессору и поведал ему свою историю со всеми подробностями. Он терпеливо выслушал весь рассказ, а когда я закончил, прозаическим образом уверил меня, что такие галлюцинации – никоим образом не являются редкими. Его замечание было провоцирующим, чего я не ожидал, из того терпеливого интереса, который он показал, пока я рассказывал свою историю. Так что весь вопрос был снят таким вот образом. С некоторой теплотой я сказал. Но это не было галлюцинацией. Сначала я пытался убедить себя, что это было иллюзией, но чем больше я думал о происшедшем, тем более реальным оно становилось для меня. «Вероятно, вы спали», – предположил профессор. Нет, ответил я. Я пробовал эту гипотезу, и она не действует. Многое делает такой взгляд несостоятельным. Не будьте таким уверенным. По вашему собственному изверению вы были в тяжелом нервном состоянии и физически уставшим. Скорее всего, что в таком состоянии, пока вы сидели в кресле, то задремали в течение короткого промежутка времени, и видение прошло через ваш ум. Как? Можете вы объяснить тот факт, что происшествия, занявшие больше часть ночи, произошли в течение интервала, который вы определяете как вспышка? Достаточно просто. Во сне время может не существовать. Периоды, покрывающие недели и месяцы, могут быть сокращены до мгновения. Длинные поездки, часовые беседы или множество взаимодействий могут быть спрессованы в срок, которым отмеряется открытие и закрытие дверей или часов. Во снах привычные стандарты рассуждения не находит места, в то же время идеи или события, пролетающие сквозь сознание, более быстры, чем сама мысль. Допуская все это, почему же тогда я, рассматривая необычный характер событий, принимаю их как реальные, состоявшиеся, естественные, как наиболее имеющие место? В этом нет ничего экстраординарного, ответил он. Во снах все виды абсурдности, невозможностей, несогласованностей, нарушение естественного закона являются реальностями не вызывающими ни малейшего удивления и подозрения воображение буйствует является господствующим а рассудок на время находится в спящем состоянии мы видим привидения духи все формы живых и мертвых людей мы страдаем от боли переживаем удовольствие голод все ощущения эмоции без мимолетного сомнения в их действительности оставляют ли предметы Наших слов или видений – ощутимые доказательства их присутствия. Безусловно, нет, ответил он с недоверчивым жестом теряющего терпение. Это абсурд. В таком случае я не спал. Рассудил я. Не глядя на меня, профессор продолжил. Эти фальшивые предчувствия имеют свое происхождение в ином, в умственных беспорядках, причиняемых плохим пищеварением. Николай, видный книжный торговец Берлина, таким образом пострадал. Его опыты интересны и поучительны. Позвольте мне прочесть некоторые из них вам. После этого профессор взглянул на книжную полку, выбрал книгу и начал читать. Эту книгу я нашел в четвертом томе смешанной адвокатской конторы, опубликованной в Бостоне». В основном я видел человеческие формы обоих полов, но обычно казалось, что они не замечали одна другую, двигаясь по направлению к торговому месту. Все они страстно хотели протиснуться сквозь толпу. Временами они как будто занимались взаимными делами. Я видел несколько раз людей, лошадей, собак, птиц и так далее. Эти фантазмы показались мне в натуральную величину, настолько четко, как будто живые, выставляя на показ различные оттенки в незакрытых частях. Так же, как различные цвета и стиль одежды, хотя цвета казались более бледными, чем на природе. Ни одна из фигур не была страшной, комичной или неприятной. Большинство из них имели неразличимые очертания, а некоторые выражали Приятный аспект. Чем дольше эти фантазмы посещали меня, тем чаще они возвращались. В большом количестве они проявлялись спустя около четырех недель после того, как впервые появились. Я также стал слышать их разговор. Они беседовали между собой, но чаще всего они адресовывали свои обращения мне. Их речи были необычно, короткие и неприятные. В разное время они появлялись в качестве дорогих и сочувствующих друзей обоих полов, их обращения были направлены, но на умиротворение моего горя, которое не было, полностью поддержано. Их утешительные слова были адресованы в основном мне, когда я пребывал один. Иногда эти утешающие друзья все же приставали ко мне, когда я был в компании. Не так уж редко, хотя я разговаривал с настоящими людьми. Утешающие обращения иногда состояли из обрывочных фраз, в другое же время они произносились как обычно. Здесь я перебил. Замечаю, профессор, что господин Николай знал, что эти формы были иллюзиями. Оставив без ответа мое замечание, он продолжил читать. В воображении имеется потенциальность, далеко превосходящая лампа Аладдина. Как часто сидишь за вечерними зимними размышлениями и в горящих углях выслеживаешь черты отсутствующего друга. Воображение своей магической палочкой построит город с бесчисленными шпилями или маршельскими состязающимися армиями а также проведет корабль в шторм по океану. Следующая история, рассказанная Скоттом, служит хорошей иллюстрацией этому принципу. Незадолго после смерти знаменитого поэта, который занимал в глазах публики высокое положение при жизни, литературный друг, хорошо знавший усопшего, во время темнеющих сумерек осеннего вечера занимался внимательным изучением одной публикации, в которой говорилось в деталях о привычках и о мнениях выдающегося индивидуума, уже умершего так как читатель наслаждался интимными подробностями усопшего в значительной степени, то он был глубоко заинтересован в публикации, в которой содержались сведения о некоторых особенностях его самого и его друзей. Посетитель сидел в помещении и также был вовлечен в чтение. Прихожие открытый в холл, фантастически подходило к темам статей об оружии, черепахах, диких животных и тому подобное. Это случилось тогда, когда он положил книгу и пошел через холл. Тот человек, о котором я говорю, увидел прямо перед собой в положении стоя точную копию своего ушедшего друга, воспоминание о котором так сильно пронеслось в его воображении. Фантом задержался на мгновение, и можно было заметить великолепную точность, которой фантазия наделила телесный взор особенностями одежды и положения поэта. Однако, чувствительный к заблуждениям, он не почувствовал ничего за исключением удивления от экстраординарного сходства и шагнул к фигуре, которая рассеялась, так как он приблизился к субстанциям, из которых она состояла. Осталось лишь ширма, составленная пальто, шарфами, пледами и другими подобными предметами, которые обычно находятся в холле загородного дома. Наблюдатель вернулся к тому месту, из которого увидел явление, и изо всех сил устремился вспомнить видение, которое было так необычайно живо. Но ему этого не удалось сделать, и человек, который был свидетелем появления, или точнее сказать, чье возбужденное состояние стало средством этого появления, должен был всего лишь вернуться в комнату, и рассказать своему юному другу, какую потрясающую галлюцинацию он только что пережил. Здесь я вынужден был призвать профессора остановиться. Ваши истории очень интересны, но мне не удается привести их ни к одной аналогии условий или происшествий с моим опытом. В то время я был полностью бодр и сознателен, и человек, которого я видел, появился и двигался при полном освещении газового света. Быть может и нет, ответил он, я просто даю вам некоторые общие иллюстрации к этому предмету. «Но вот случай более похожий на ваш». И он продолжил. Однажды через лес проходила женщина при темнеющих сумерках ненастного вечера навестить друга, который присматривал за умирающим ребенком. Облака были плотные, начал падать дождь, темнота возрастала, сквозь деревья скоро стонал ветер. Сердце женщины чуть не остановилось, когда она увидела, что ей еще идти милю сквозь лес в полном мраке. Но памятование о положении ее друга не позволило ей вернуться назад. Взволнованная и дрожащая она призвала на помощь решимость нервов и двинулась вперед. Она не успела пройти далеко, когда увидела прямо на пути своего движения какой-то очень неясный предмет. По-видимому, он находился на небольшом расстоянии от нее, и когда она попыталась приблизиться к нему, чтобы разглядеть, предмет сразу же стал пропорционально отдаляться от нее. Женщина стала испытывать неприятное чувство. Это был какой-то предмет бледно-белого цвета, определенно различаем ею, и он таинственным образом плыл без всякого усилия на одинаковом от нее расстоянии. Тем не менее, здравый смысл и необычная решительность женщины, а также холодная дрожь переполнили ее. Она сделала отчаянное усилие побороть все страхи, и вскоре ей удалось приблизиться к таинственному объекту, и она ужаснулась при виде облика ребенка ее друга, смертельно холодного и завернутого в покрывало. Она внимательно смотрела, и ребенок становился четким и ясным перед ее глазами. Женщина посчитала это предчувствием того, что ребенок друга умер, и она должна поспешить на помощь. На ее пути показалось явление, которое она должна пройти. Взяв маленькую палку, она заставила себя пойти на предмет и вдруг увидела, что это был маленький зверек, убегавший от нее. Именно он волновал ее воображение, которое преобразовало его силуэт ребенка, укутанного в свою пустыню. Я был слегка раздражен еще раз мягко перебил читателя. Это раздражающе. Скажите теперь, какое же сходство между капризами этой полоумной женщины и моим случаем? Профессор улыбнулся и снова стал читать. Многочисленные истории о духах людей, которые мертвы, привидениях, в большинстве случаев начинаются в больном воображении, осложненном некоторым ненормальным дефектом ума. По этому поводу мы можем привести один примечательный случай и тот, о котором не упоминается в английских трудах по данному предмету. Он рассказан составителем. Два молодых дворянина, маркиз де Рамбуе и де Пресси, принадлежали к двум первым фамилиям Франции. В порыве своей дружбы они договорились, что тот, кто умрет первым, должен будет вернуться к другому с приливами грядущего мира. Вскоре после этого маркиз де Рамбуе ушел на войну, во Фландрию, а де Пресси остался в Париже, заболев лихорадкой. Лежа один в постели, серьезно больной де Пресси однажды услышал шелест в своей постельной занавески и, повернувшись, увидел своего друга Де Рамбуе в полном военном снаряжении. Больной человек спрыгнул с постели, чтобы поприветствовать своего друга, но тот отошел назад и сказал, что пришел исполнить свое обещание, будучи убит в тот же день. Далее он сказал, что после этого ему следует думать больше о другом мире, так как все, что он сказал о нем, истина, поскольку сам он погиб в первом же бою. Затем фантом оставил Депресси, который впоследствии узнал, что Де Рамбуе пал в тот же день. «А, сказал я». Так фантом предсказал событие, которое и произошло. Духовные иллюзии, объяснял профессор, не являются необычными, а установленные случаи не являются недостающими в том, что были вызваны разумом из-за функциональных органических беспорядков. В последнем указанном случае предсказание последовало после исполнения, но это случайное и редкое совпадение. В самом деле было бы странно, если бы во множествах снов, приходящих к людям, некоторые из них не следовали после настолько близких событий, чтобы гарантировать вероятность их предначертания. Но вот вам иллюстрация случая, подходящего к вашему. Позвольте мне зачитать. В некоторых случаях трудно решить, порождаются ли призрачные явления или голоса физическим расстройством или пренапряженным состоянием ума. Желание физического упражнения или развлечения также может быть причиной. Один друг указывает нам на следующий случай. Его знакомый, торговец из Лондона, который многие годы внимательно следил за торговлей, находился однажды один в конторе. Он очень удивился тому, как свободно говорят о нем прохожие на улице. Думая, что это его знакомые, решившие его разыграть, он открыл дверь, чтобы пригласить их зайти. Но, к своему удивлению, он не увидел никого. Снова сел он за стол и через несколько минут диалог возобновился. Разговор был очень тревожным. Один голос говорил «В его конторе есть один негодяй, пойдем и схватим его». «Конечно», — ответил другой голос, — «надо взять его». «Это верно, он виновен в большом преступлении и должен понести достойное наказание». Встревоженный, этими угрозами, избитый с толку, купец бросился к двери и снова там не оказалось ни единой души. Тогда он закрыл дверь и ушел домой, но голоса следовали за ним через толпу, и он пришел домой в незавидном положении. Склонный к тому, чтобы приписать явление голосов своему расстройству ума, он послал за врачом, рассказал ему о случившемся, и врач прописал ему определенное лечение. Однако, это не помогло. Голоса продолжались, угрожая ему наказанием за чисто воображаемые преступления. Торговец был на грани отчаяния. Наконец, один друг предписал ему полный отдых. Каждый день играть в крикет, который к ему огромному облегчению оказался эффективным средством. Упражнения изгнали фантомные голоса, и он их больше не слышал. «Так вы считаете, что мне необходимы физические упражнения на свежем воздухе?» «Именно». И тут мой опыт был иллюзией, следствием голоукружения или временного перенапряжения мозга. Сказать по правде – да. Но несколько ранее я спросил вас, оставляют ли призраки или фантомы ощутимые доказательства его присутствия. Глаза профессора вопросительно расширились. Я продолжил. Это одно, ведь я последовал за ним. Я нашел на столе длинный белый волос, который у меня все еще есть. И, достав из карманной книги свернутую спираль, я подал ее профессору. Он с интересом осмотрел ее, украдкой бросив на меня взгляд, и вернул ее мне с осторожным замечанием. Я думаю, что вам лучше сразу же приступить к физическим упражнениям.